Смит встал и вышел в коридор, унося стихотворный сборник, в намерении пройтись по вагону, пока не отыщется пустое купе, где можно было бы читать в тишине и спокойствии. С двумя соседними купе ему не повезло. Одно занимал пожилой мужчина с поинтером, а кандидатуру второго сразу же сняло присутствие в нем младенца. Третье купе, однако, выглядело более многообещающим. Не то, чтобы оно было пустым, но его занимал только один пассажир, и он спал. Он устроился в углу у окна, задрапировав лицо большим шелковым носовым платком и закинув ноги на противоположное сиденье. Его общество, казалось, не могло послужить помехой изучению шедевров мистера МакТотта. -то». Псмит сел и возобновил чтение. «Сквозь бледную параболу восторга», — Смит сдвинул брови. «Именно такая строка могла поставить в тупик его меценатку, леди Констанцию. И ему представилось, как по его прибытии в замок она немедленно накинется на него, требуя объяснения. А признаться, что относительно смысла этой строки у него самого никаких теорий нет». И «Это значило бы начать визит с неверной ноты!» Он попытался еще раз. Сквозь бледную параболу восторга его размышление прервал нежданный звук. Казалось, две-три хрюшки довольно шумно вкушают пищу в разгар грозы. Псмит положил книгу и скорбно посмотрел в другой угол купе. Точно и Иов в конце своих испытаний он почувствовал, что мучают его несправедливо. Нет, это уже слишком. Его просто преследуют по пятам. Человек в углу продолжал храпеть. Из любого положения есть выход. Почти немедленно псмит сообразил, как в таком критическом положении поступил бы Наполеон. На сиденье рядом со спящим лежал небольшой чемодан с жесткими острыми краями. Бесшумно поднявшись, Псмит скользнул по купе и ухватил чемодан. Затем искусно уравновесил его на полке над животом спящего, вернулся на свое место и начал ждать развития событий. Оно незамедленно наступить. Поезд... который теперь мчался на всех порах, время от времени энергично встряхивался. Несколько секунд спустя он, видимо, миновал стрелку, и по всей его длине пробежала дрожь. Чемодан покачнулся, заколебался и хлопнулся точно на середину жилета своего владельца. Из-под носового платка донесся приглушенный вскрик. Спящий подпрыгнул и сел прямо. Носовой платок упал, и любознательному взгляду Псмита предстало лицо высокородного Фредди Трипуда. «Ух!» — высказался Фредди. Он убрал чемодан со своего туловища, и принялся массировать ушибленное место. Затем, внезапно осознав, что рядом кто-то есть, поднял глаза и увидел Смита. «Уф!» — сказал Фредди, и в ужасе уставился на него. «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что приведенный выше монолог Фредерика Трипуда особым красноречием не блещет. Тем не менее, он начал беседу именно так. И в его оправдании следует сказать, что он переживал тяжелое время и только что испытал два шока один за другим. От первого из них, физического воздействия баульчика, он же почти оправился, но второй совсем его парализовал. Когда туманы сна рассеялись, И он увидел, что напротив него в поезде, уносящем его домой, сидит тот самый человек, с которым он вступил в заговор посреди вестибюля Пикадилли и Паласа. Все внутренности Фредди сковал холодный ужас. Беды Фредди начались с того момента, когда он не успел на поезд 12.50. Эта катастрофа сильно на него подействовала, потому что его память хранила суровые отцовские наставления. Но совсем уж его оглушил тот факт, что и на пятичасовой поезд он чуть было не опоздал. Дневные часы он скоротал в кинотеатре, и завлекательная фильма заставила его полностью утратить чувство времени. Только медленный наплыв на заключительные объятия и титр «Конец» заставили его взглянуть на часы. Бешеным рывком он достиг перона в тот миг, когда пятичасовой экспресс уже тронулся. Совсем измученный, он погрузился в беспокойный сон, от которого его пробудил болезненный удар по жилету и кошмарное зрелище Псмита на противоположном диванчике. Что удивительного, если в подобных обстоятельствах красноречие на секунду изменило Фредди. Фильма, который высокородный Фредерик Трипвуд оказал в этот день благосклонное внимание, была известнейшим супербоевиком «Клыки прошлого» с Бертой Блевич и Моррисом Хэдлстоном, посвященным, как всем известно, шантажу. Окруженные зеленой стеной первозданных холмов, одетые солнечным сиянием мира и счастья деревушка Медавард, тихо дремало в прозрачном утреннем воздухе. Но из поезда вышел незнакомец, незнакомец Максуэлл Баннистер. Он осведомился у проходящего селянина, проходящий селянин Клод Хэпорт, как ему пройти к господскому дому, где Мертл Дейл, ангел-хранитель деревушки. Ну... Во всяком случае, сплошной шантаж и фильма произвела на Фредди неизгладимые впечатления. Увиденное на экране все еще тяготело над ним. И, узрев перед собой Псмита, он немедленно пришел к заключению, что тот выследил его, и теперь увязался за ним в замок, чтобы потребовать внушительную сумму за свое молчание. Пока он все еще беспомощно булькал, Псмит начал разговор. Восхитительные нежданые удовольствия, товарищ. А я полагал, что вы покинули столицу уже несколько часов назад. Фредди по-прежнему смотрел на него как загнанный в угол мышонок, но тут из коридора донес голос: «А, "А, вот вы где, мой дорогой". В дверях сиял улыбкой лорд Эмсорт. Его сон, как и сон Фредди, длился недолго. Несколько минут спустя после ухода Псмита его разбудил Пойнтер из соседнего купе, который, наскучив обществом своего хозяина, отправился прогуляться и, обнаружив рядом в лице его сиядства старинного знакомого, вспрыгнул на сиденье и с такой сердечностью облизал ему щеки, что о продолжении сна не могло быть и речи. Пробудившись, лорд Сорт, как было у него в обыкновении, когда он бодрствовал, При Привидев Фредди, его благодушие претерпело сильный удар. «Фредерик, мне кажется, я сказал тебе, чтобы ты вернулся на поезде 12.50». «Опоздал на него папаша», — хрипло промямлил Фредди, — «и не по своей вине». м родитель словно бы хотел продолжить разговор на эту тему. Но присутствие постороннего человека, да к тому же его гости, видимо, внушило ему желание избежать того, что отдавалось семейными дрязгами. Он перевел взгляд с Фредди на Псмита, потом снова на Фредди. «Так вы знакомы?» — спросил он. «Пока еще нет», — сказал Псмит. «Мы встретились всего секунду назад». «Ой, сын Фредрик!» — произнес лорд Эмсорд голосом, каким он объявил бы о присутствии слизняка среди своих цветов. «Фредрик, это мистер Мак тот поэт, который будет гостить в Бландингсе!» Фредди выпучил глаза, и рот у него открылся. Однако, встретив дружеский взгляд Псмита, он закрыл Это отверстие, не произнося ни слова, истомленно облизнул губы. «Если я вам понадоблюсь, я буду рядом», — сказал лорд Эмсорт к Смиту. «Я только что обнаружил, что в этом купе едет Джордж Уиллард, мой старинный друг». Я не видел, как он сел в поезд, но его пес зашел в мое купе и облизал мне лицо. Один из моих соседей выращивает замечательные розы. Раз вы так любите цветы, я как-нибудь свожу вас к нему. А почему бы вам не присоединиться к нам сейчас с нашего... «Общего согласия», — сказал Смит, — «я предпочел бы остаться здесь и укрепить то, что, по моему убеждению, разовьет в тесную и долгую дружбу. Я убежден, что у меня с вашим сыном найдется о чем поговорить. Отлично, мой дорогой, встретимся за обедом в вагоне-ресторане». Лорд Эмсорт баршился. Абсмит встал и закрыл за ним дверь. Вернувшись на место, он обнаружил, что Фредди смотрит на него со страдальческим выражением в своих довольно-таки выпуклых глазах. За последние несколько минут мозгу Фредди пришлось поработать куда больше, чем за годы и годы его нормального существования, и это напряжение болезненно на нем сказалось.